Глава 28. Я подъехал к воротам и выскочил наружу. Открыл калитку своим ключом, затем отворил ворота, загнал грузовик во двор. На шум выглянул Фернандо и округлил глаза, разглядев окровавленную одежду. Доминик? Срочно, господин Кана, звоните госпоже Графине. Э -э -э, хорошо, вам не нужна помощь? «Нет, я в порядке. Вы знаете надежного целителя, такого, кто будет держать язык за зубами?» «Так вам нужна помощь?» «Фернандо!» — рявкнул я. «Много текста! Отвечайте на вопрос!» э -э... «Я целитель, сударь!» — раздался женский голос, и я чуть не разрядил на него молнию, нельзя же так подкрадываться. За спиной оказалась привлекательная особа средних лет, кутавшаяся в зеленый халатик. На безымянном пальце, на золоте обручального кольца сверкнул изумруд, такие же изумруды были в ушах, а ведь управляющий у де с холостяк. Ай Фернанда, связь с замужней аристократкой? Молоток. Сударыня, я вежливо склонил голову, чтобы женщина не заметила мои ухмылки, Доминик Каррера к вашим услугам. Баронесса Клаудия Пара, целитель нужен вам? У вас кровь на боку. «Нет, госпожа, это просто царапина. Помощь нужна человеку в машине. Но прежде всего хочу предупредить, что вы ввязываетесь в мутную историю, и есть время отойти в сторону». «Успокойтесь, господин Каррера, я не испугливых. «Фернандо, кажется, ты должен куда-то позвонить?» «Уже иду». Я открыл заднюю дверцу грузовика, и женщина подошла поближе. Фью. Присвистнула баронесса, разглядев антураж фургона. «Это что значит, сударь? Вы с кем-то воевали?» «Можно и так сказать. Эти типы напали, когда я возвращался в город. Грузовик тоже принадлежит им». «И зачем вам целитель? Тут нужен морг и гробовщик», — хладнокровно сообщила пара. «Что? Вон тот пять минут назад был жив». «Да? Ну-ка?» Дамочка ловко забралась в кузов, сверкнув стройными ногами и присела на Дагилера. Дотронувшись до шеи Даниэля, Клаудия прикрыла глаза и сосредоточилась. Тело, казалось, остывшее, дернулось и издало хриплый вздох. «Так-то лучше», — проворчала целитель и принялась осматривать раны. «Я правильно понимаю, что скорую помощь вы вызывать не собираетесь, господин Каррера?» «Совершенно верно, госпожа Пара. Сначала я свяжусь с Марией де Мендес и генералом Кабрера». «Хотелось бы также поставить в известность герцогиню де Вега. А вы хорошо держитесь, госпожа баронесса», — польстил я под конец. «Три года в полевом госпитале в бутылочном горлышке, сударь. Приходилось. Много чего приходилось видеть и делать». «Понятно. Я знаю кое-кого, кто служил в тех краях госпожа. Она тоже получила ранение совсем недавно». «Да?» «Проклятые дикари, они там вечно лезут на наш берег. Что ж, сударь, ваш клиент жив и будет жить какое-то время. Но ему нужен госпиталь, переливание крови и квалифицированная помощь. Что будем делать? Он протянет еще пару часов, не больше». «Надеюсь, господин Кана дозвонился». «Фернандо дозвонится», — улыбнулась баронесса. «Он идеально выполняет приказы, а вы отдали ему четкий приказ юноша». «А вы?» — я замялся, пытаясь сформулировать вопрос. «А я его любовница», — любезно сообщила пара. «Не волнуйтесь, я вдова. Сегодня утром хотелось сделать ему предложение. Интригующая ситуация не находите, обручены кровью». «Романтично», — согласился я, улыбаясь в ответ на улыбку баронессы. «Теперь понятно, почему Фернандо отказался от должности администратора в кафе у моего дяди». «Ваш дядя владелец Марка?» «Так вот, где я слышала вашу фамилию. Позвольте заявить, сударь, я никогда еще не ела такую вкусную утку по-аллацки». «Я приглашаю вас в кафе, госпожа. Ужин за мой счет в качестве благодарности за ваше хладнокровие и профессионализм. Ну и за спасение этого». «Ловлю на слове, сударь». «Доминик». «Тогда я для вас Клаудия». Женщина протянула мне руку, пытаясь запахнуть разошедшиеся полы халата. Проследив мой взгляд, она рассмеялась, и я подхватил этот смех. «Я сделаю вам подарок на свадьбу, госпожа Клаудия. Кое-что очень необычное». Пока мы обменивались любезностями, стоя в луже крови в окружении трупов, полутрупа и арсенала, послышался голос Фернанда: «Я дозвонился, господин Каррера, графиня де Мендес на проводе». Баронесса, я кивнул женщине и спрыгнул на асфальт. «Проследите за раненым, прошу вас, только не снимайте наручников, этот тип маг. Лучше прибейте его, если он попытается что-то сделать или сказать, я не шучу». Я поспешил в дом, где меня ждал Кана с телефонной трубкой в руке. «Доминик?» — голос Марии был встревожен. «Во что ты опять вляпался, демоны тебя раздери? Ты хоть день можешь прожить без приключений?» «Спасибо за беспокойство, госпожа Мария, я цел». Я кивком отправил Кана к его пассии, дождался, пока он выйдет за дверь, и отбросил условности. «Все плохо, госпожа графиня. На меня напал Алехандро Бенитас, с ним были Даниэль Агилера и Пабло Гальяна». «Твою мать!» А были они в грузовике храма Триединой, набитым оружием и боеприпасами. Ехали по дороге от Южного храма к Капитолию, знаете этот монастырь на окружной. «Твою же мать!» «Даниэль Агилера жив, остальные мертвы. Сейчас с ним некая Клаудия пара. Знаете ее?» «А она там что делает? Ах, Фернандо, предатель. Ну, погоди у меня!» «Лола, что это за пара? Ей можно доверять?» «Можно, Доминик, можно. Вот сучка, добилась-таки своего. Ладно, разберемся. В каком состоянии Агилера?» «В хреновом», — выдохнул я с облегчением. «Клаудия дает ему не больше часа без госпиталя». «Ясно». Отставной лейтенант помолчала, потом начала командовать четким голосом, так не похожим на ее обычный насмешливый тон. «Сидите там и не рыпайтесь. Я созвонюсь с Хосе и дам знать Карман. До Мартины вряд ли доберусь, но тоже постараюсь. Проклятье, Лукас на церемонии. Ладно, пока и этого хватит. Я пришлю машину с медиками, скажут, что от меня. Ждите там и не отвечайте ни на какие звонки, слышишь, Доминик? Положи трубку и не отвечай никому. Тебя там нет и не было». «А Альва?» Меня понял? Тебя там нет. Мы говорим по закрытой линии, а вот телефон Альва может быть на прослушке. Канни, я пришлю охрану, не волнуйся. Еще один момент. Ева и Иса на церемонии закрытия Олимпиады. Вот же. Мария замолчала, потом сказала жестким тоном, не допускающим возражений: Иса, надежда Легиона, твоя сестра тоже боец не из последних. Я попытаюсь их разыскать, но ты же понимаешь, Доминик, они сами по себе. «Если с ними что-то случится, клянусь, я их всех на ноль помножу, всех этих Бенитос, Агилера и Гальяна!» «Ты думаешь, я тебя отговаривать буду?» зашипела в ответ Демендес. «Соображаешь, куда оружие везли? Вооруженное восстание, твари! Сиди у Кана, понял? Я скоро буду!» В трубке раздались гудки, я положил ее на место. «Вот, значит, как!» «Восстание аристократов. И это в тот момент, когда в столице полным-полно войск, полиции и иностранцев. У них совсем крыша поехала? Или они на это и надеются? И кто такие эти «они»?» С Алехандра ясно, этого кретина поманили местью, но остальные-то куда лезут? На что рассчитывают? От Дельгада в этом деле за кого?» – похолодел я. «У Валерии есть повод не меньше, чем у Алехандра, намного больше». «Могла она войти в ряды заговорщиков?» «Могла». «Мотив?» «Месть, за принесенную в жертву дочь и наследницу?» «Возможности?» «Наверняка нашла». «Влияние и авторитет?» «Столб армии и флота», — так говорил Санчес. «А Ника?» «То рыжее беспокойное создание, что осталась одна?» «Что будет с ней, если заговор провалится?» «И что будет со мной и моими родными, если заговор удастся?» Я выскочил из комнаты и бегом бросился к фургону. Агилера уже лежал на земле все так же без сознания. Кана стоял рядом, держа в руках огнестрел. Я огляделся, и Фернандо пояснил, что пара пошла переодеваться. Вскоре появилась баронесса, я довел до них информацию. Судя по всему, в столице начались беспорядки, которые организовали представители этих трех родов. Будем сидеть здесь, ждать подмоги от графини. Я сбегаю к альва предупрежу. Госпожа пара, вы как, останетесь здесь или пойдете к себе? Я останусь, Доминик. Оружия здесь достаточно, чтобы отбиться от армии. Да и бросать пациента без присмотра не в моих правилах. Будьте начеку, не доверяйте никому. Я приведу своих родных. Дом Альва для обороны не приспособлен. «Этот особняк тоже не крепость», – встревоженно возразил Кана. «Анна служила в морской пехоте, да и дядя не вчера родился», – оборвал я его. «С ними нас будет пятеро, это всяко лучше, чем трое. Ждите, я скоро». Я направился в свою комнату и быстро переоделся, скинув окровавленную одежду. Осмотрел мельком рану. Ничего серьезного. Длинная царапина, к которой сразу же прилипла рубашка, остановив кровотечение, опасности никакой. Вышел за ворота, натянув на глаза кепку Кана и быстрым шагом направился к дому Альва. Дозвониться было быстрее, но Лола права, телефон в доме Альва не защищен, так что я ножками-ножками. На тротуарах появились ранние прохожие, спешащие по своим делам, по дороге шуршали колеса машин. На меня никто не смотрел. Тетя Анна была дома, а дядя Марка уже усвистал на работу. Дорвался мужик до любимого дела. Я коротко ввел тетку в курс дела. Анна приняла сообщение о мятеже довольно спокойно, только спросила, что с Евой. Я развел руками и повторил слова Марии. Анна кивнула и отправилась собирать пилар, а меня послала за мужем. Я завел машину и поспешил в кафе. Пока ехал, в голове отсчитывал секунды. Сколько надо времени людям Демендес, чтобы добраться до Кана? Небоскреб МС находится почти в центре города. Дороги сейчас патрулируются, так что все это дело не быстрое. Да и не сидят под боком у Марии в ожидании вызова тревожной группы, это же не армия. Ну, пришлет графиня пару человек Кана и столько же Кальва, и что? Погоды это не сделает, надеяться нужно только на себя. Собраться всем вместе и быть готовыми ко всему. Если что, у нас сотня стволов и боевые маги, пусть попробуют взять». Успокаивая себя такими размышлениями, добрался до кафе, где был встречен радостным дядей и кондитерами. «Вот же еще люди, и их тоже не бросишь». Отвел в сторону и принялся рассказывать по новому кругу. Кондитеры всполошились, но Марка на них цыкнул, и парни замолчали. Подумав, дядя принялся командовать. На вход была повешена табличка закрыта по техническим причинам», «Персонал был распущен по домам», «Я предложил кондитерам идти домой, но Петр покачал головой». Оказывается, их родные собирались переехать в Капитолий летом, Но из-за Олимпиады цены на жилье в столице подскочили, планы пришлось корректировать. «Мы живем вдвоем на съемной квартире, Доминик, так что мы с вами, если не будете против нашей компании». «Это может быть опасно», — предупредил я. «Если мятежники начнут брать верх, то за нами придут обязательно, и они не будут разбираться, кто есть кто, а постараются прикончить всех. Будут стрелять, Петр, понимаешь? А мы будем стрелять в ответ». «А где Ева?» Долговязый кондитер не обратил внимания на мой спич. «Ева в городе, а нас и Сабель пошли на закрытие Олимпиады. Надеюсь, у них хватит мозгов вернуться домой, а не в казармы». «Мы пойдем с вами, Доминик», — повторил Петр, а побледневший теска моего дяди лишь кивнул. Я пожал плечами. Марк распорядился прихватить с собой еды из холодильника, и мы забили багажник машины, готовой едой и полуфабрикатами. Взяли бы и побольше, но я торопил, поглядывая на часы. Наконец мы выехали и вскоре были у особняка Кана. Подумав, я оставил машину у ворот в особняк в качестве знака для Евы и салана а также для групп поддержки. Перетаскали продукты в дом. Марко принялся колдовать на плите, готовя завтрак. Такую араву ведь кормить надо, а от переживания аппетит у всех разыгрался. Огнестрелом вооружили Анну и Клаудию. Марка, по его словам, тоже мог управиться с оружием, значит, балласт у нас только кондитеры. Да и то, по разу они выстрелить смогут». Пока дядя хозяйничал на кухне, Анна принялась натаскивать моих бывших одноклассников по огневой подготовке. За пять минут стрелков из них не сделать, но хотя бы будет вероятность, что они с дуру не пальнут в спину. Было решено, что кондитеры займут позицию на заднем дворе под командой Марка. Анна, Фернандо и я будем держать оборону спереди, а Клаудия будет нашим резервом. Потянулись минуты ожидания. Я попробовал дозвониться до Ирены Мартина, но потерпел неудачу. До особняка Дюранда звонился, вежливый голос ответил, что матриарх и наследник сейчас едут на работу. Поблагодарил, попросил связаться со мной Анжелику, когда она выйдет на связь. Затем Кана сообщила о постороннем транспорте на улице. Я выглянул в окно и увидел машину с логотипом МС. Из нее вышли три человека и огляделись. Один направился к дому, другой полез в багажник. «Господин Каррера!» — позвал гость. «Вот только какой он, званный или нет?» «Слушаю!» – откликнулся я, наведя на дверь огнестрел и готовя рейлган. «Меня зовут Анхель Суарес. Нас прислала госпожа графиня де Мендес. Мы прибыли, чтобы охранять вас, господина Кана и госпожу баронессу Пара. Вы позволите мне войти?» «Вряд ли мятежники знают о романе Фернанда и Клауди, так что, скорее всего, этот тип не врет», – мелькнуло у меня в голове, и я кивнул Фернандо. Тот с опаской открыл дверь и тут же отскочил за угол, наведя ствол на проход. Дверь медленно отворилась, мужчина осторожно вошел в дом, держа руки на виду. «Доброе утро, господа! Все в порядке? Где госпожа Мария?» Вместо ответа спросил я. «Она приедет сюда. Если она не прибудет в течение...» Охранник посмотрел на часы. «Полутора часов. Нам приказано отвезти вас в особняк де Мендес, вас и вашего пленника». «Со мной целитель, она сейчас принесет оборудование, чтобы Агилера не умер по дороге». Госпожа Мария велела передать, что связалась с госпожой де Кабрера и предупредила ее. «Еще одна группа должна забрать ваших родных и доставить их туда же». Судя по эмоциям, этот тип не врал. «У вас есть с ними связь?» – спросил я. «Да». «Пусть едут сюда, но возле дома оставят человека. Туда может вернуться моя сестра». «Хорошо» кивнул Суарес. «Целитель сейчас будет». Он вышел на улицу и махнул рукой женщине с двумя сумками. Та сделала несколько шагов к дому и вдруг замерла, глядя поверх дома. Суарес повернулся и нахмурился. Я проследил его взгляд и внутри меня ёкнуло. Над домами поднимался клуб дыма. Что бы это ни было, но источник находился в районе Олимпийского стадиона» мы переглянулись с суаросом тот поджал губы целитель быстро прошла внутрь шофер остался в машине за рулем я отослал канас врачом к фургону а сам сел за стол и поставил рядом с собой оружие откуда у вас армейский огнестрел поинтересовался посланник лолы вы знаете что даже просто незаконное хранение такого оружия грозит вам расстрелом «У меня на заднем дворе три смертных приговора лежит», — криво усмехнулся я, — «а в грузовике еще сотня таких же». «Я могу посмотреть?» — спросил охранник, и я пожал плечами. «Я быстро». «Суарес вышел, а я остался сидеть и смотреть на телефон. Что там произошло на стадионе? Был взрыв? Судя по дыму, да. Кто и что взорвал?» В этом мире нет террористов, до этого еще не опустились, но все же. Что с Евой и Салана, что с Карман и Мартиной, что с Лукасом, вопросы, вопросы. Вернулся Суарес, неся в руке такой же огнестрел, как у меня, и несколько пачек с патронами. Он успел нарядиться в разгрузку, на ремнях которой висели снаряженные обоймы. Еще одну разгрузку он протянул мне. «Я приказал всем вооружиться», — пояснил он, — «попробую позвонить кое-куда. Вы не против?» «Только недолго. Я жду звонка». «Пять минут, сударь». Охранник набрал один номер, потом другой. В третий раз ему ответили. Кажется, жена. Суарес коротко сказал, что сейчас занят по работе и посоветовал не выходить на улицу. Пообещал, что будет связываться почаще. Попрощался. «Мои волнуются. Говорят, что слышали взрыв, а несколько минут назад мимо дома прошли два бронехода. Что происходит, господин Каррера?» Думаю, что несколько аристократических родов затеяли бунт, возможно переворот. Что думаете об оружии и грузовике? Оружие с армейских складов, номера идут один за другим, боеприпасы оттуда же, я посмотрел на номера партий. Грузовик принадлежит храму, это не подделка. Возможно, был угнан, хотя я в этом сомневаюсь. Храма это Агилера, и тот парень тоже Агилера, я узнал его, видел его на официальных приемах, как и остальных». Все трое не наследники, но и не мелкие сошки. Золотой фонд любого рода, готовые на все, чтобы возвыситься, и святоши. Агилера род с амбициями, но их не пускали в центр страны конкуренты. Они враги, Де Мендес. Друзьями никогда не были, но открытый бунт, Суарес с сомнением покачал головой, В случае неудачи они потеряют все, а если получится, что бы там они не задумали, святоши не слишком многое выиграют, как мне кажется. Об этом вам лучше расскажет госпожа Мария. Я не силен в придворных интригах. Мое дело охрана и силовые акции. У меня вопрос, господин Суарес. Те двое, что лежат в фургоне, они тоже аристократы. Бенитос, насколько я знаю, по положению примерно равен Дельгада как думаете дельгада могли пойти на мятеж у них дочь погибла и они могли винить в этом императрицу и де Вега. «Дель дельгада нет не думаю это род воинов у них дисциплина в крови я знаю о смерти габриэлы знаю о вашем участии в этой истории видел на экране вашу дуэль с африканкой вы отомстили за смерть наследницы нет валерия дельгада не пойдет на мятеж я в это не верю вы знаете их телефонный номер Нет, но могу узнать, если хотите. М -м нет, не сейчас. Если Ева и Иса выбрались со стадиона, они должны будут позвонить домой и сюда. Надеюсь, с ними все в порядке.